Глава 77. Граф де Вальми. Если миссис Гердвуд и испытывала в своей жизни удивление, то это было, когда мистер Свинтон появился в отеле Кваринден и спросил, не согласятся ли она и ее девушки посетить прием у лорда А. Прием состоится в резиденции лорда на Парк-Лейн. Вдова торговца дала согласие, не посоветовавшись с девушками. После этого пришло приглашение на красивой бумаге с хорошо известным гербом. Миссис Гирдвуд вместе с девушками отправилась на прием. На голове и плечах Джули сверкали бриллианты на 20 тысяч долларов. В остальных отношениях они были одеты так же, как остальные дамы, присутствовавшие на приеме, а среди них были самые благородные в стране. Что касается внешности, американские леди могли не стыдиться и джентльмена, который их сопровождал. Для них он был всего лишь мистером Свинтоном. А миссис Гирдвуд испытал еще один шок, когда благородный хозяин, подойдя к ним, Обратился к нему мой дорогой граф и попросил представить его дамам. Разрешение было милостиво дано, и впервые в жизни миссис Гирдвуд была окружена подлинными аристократами. Невозможно было ошибиться в этих людях, носивших все титулы, занесенные в книгу Бёрка. И теперь уже невозможно было усомниться в том, что мистер Свинтон действительно кто-то. Он граф, это точно, рассуждала про себя миссис Гирдвуд. Не лорд, но он никогда и не называл себя лордом. Но граф — это то же самое. Или почти то же самое. К тому же есть графы с богатыми поместьями, гораздо богаче, чем у многих лордов. Разве мы о таких не слышали? Этот вопрос она задала шепотом Джули после представления величественному хозяину. Но Джули не имела возможности ответить, потому что благородный хозяин был так снисходителен, что принялся беседовать с ней. И беседовал так долго, что граф как будто начал ревновать. Словно заметив это, его светлость отошел, чтобы проявить вежливость по отношению к двадцати другим изумительно молодым леди, украсившим его прием. И на весь остаток вечера гирдвуды были предоставлены вниманию графа. Прием продолжался всего два часа. Начался в 10 и кончился в 12 Подавали легкую закуску, которая с трудом могла сойти за ужин. Как следствие, граф де Вальме, таков был отныне титул мистера Свинтона, пригласил дам на более существенный ужин в одном из модных ресторанов на Пикадилле. здесь они встретились с другим графом, с тем самым, с которым познакомились за обеденным столом мистера Свинтона, и который на этот раз пришел без графини. Вместе они провели еще два приятных часа. Даже Корнелли наслаждалась, хотя и не обществом двух графов. Она встретила на приеме джентльмена, мужчину, который по возрасту годился ей в отцы, но с благородным характером и добрым сердцем, которому девушка сочувствовала. Они поговорили. Корнелли забыла о разнице в годах и хотела новых разговоров. Она разрешила новому знакомому навещать ее. И это помогло ей не чувствовать себя одинокой, когда граф Довальми все внимание уделял исключительно ее кузине, а женатый граф оживленно беседовал с тетушкой. Шампанское и мазельское оказались превосходны. Миссис Гертвуд с удовольствием пила и то, и другое. Ее дочь тоже. Графы оказались живыми собеседниками. особенно тот, которого они так долго называли мистером Свинтоном и который больше не заботился о своем инкогнито. Миссис Гердвуд теперь испытывала к нему материнскую любовь, а Джоли смягчилась при мысли о том, что может стать графиней. «Что может быть лучше и приятней?» — думала она, повторяя слова матери. «Знатная графиня, красивый муж-граф, дорогие платья и бриллианты, кареты и много денег — все то, что делает титул особенно желанным». И как здорово будет самой устраивать приемы, и не только в Лондоне, но и в Нью-Йорке, на Пятой Авеню. Она сможет приехать в Ньюпорт в самый разгар сезона и смотреть на всех этих ДЖ и Л и Б свысока, заставить их завидовать ей, когда она будет говорить им в лицо «графиня де Вальми», что с того, что она не любит графа до умопомрачения. Она будет не первой таких миллионы, кто смирил стремление сердца ради приличного брака. Именно в таком настроении застал ее Свинтон, когда теперь уже под своим подлинным именем повторил свое предложение, и она согласилась стать графиней Девальми.